а посмотреть здесь было на что. За два дня три маленькие поисковые партии исходили клочок суши вдоль и поперек, каждый вечер докладывая сенсею об увиденном. Дима-сан, отъедавшийся на халявных харчах, только кряхтел от удовольствия. Островок оказался больше, чем они думали. Почти 15 километров в длину и три в ширину. Разведчики доложили о еще двух найденных источниках питьевой воды, правда совсем маленьких и хилых, а также об одном неслабом ручье, почти что мелкой горной речушке, которая сначала прыгала по склону самой высокой горки, а затем петляла по маленькой уютной долинке, находившейся между двух длинных холмов. Долина лежала на другой стороне холмистой гряды и, расширяясь, выходила к уединенной бухте со стороны лагуны. Немцы, прознав о том, что освободители присматривают себе место для стоянки на этом острове и вообще думают о том, чтобы окончательно сюда перебраться, немедленно возлековали и стали оказывать своим спасителям совсем уж пристальное внимание, потому как оставаться здесь в одиночку, они откровенно боялись. На генеральную рекогноссировку пошли все, кто мог осилить восьмикилометровый путь по джунглям и холмам. В лагере на берегу остались лишь те, кому оккупация далась особенно тяжело. Через три часа ползания по кустам, колючкам и крутым склонам Витя проклял все на свете, но в итоге дело того стоило. Отряд из одиннадцати десантников и троих сопровождавших их немцев, судорожно дыша и обливаясь потом, перевалил через центральный гребень, продравшись через непроходимые джунгли и увидел «Мать честная!» Витька не смог сдержаться и завернул заковыристую фразу. Остальной народ его радостно поддержал на разных языках и рванул вниз по склону. Долина лежала перед ними, как на ладони. Плоская, покрытая редкой пальмовой рощей, она была не больше полутора километров в длину и на невооруженный взгляд Вити метров семьсот-девятьсот в ширину. Дальний край упирался в лагуну, заканчиваясь белоснежным пляжем, а между редкими кронами деревьев виднелась причудливо изогнутая лента ручья. Лак украдкой посмотрел на большого белого. Лак всегда гордился тем, что он хорошо воспитан, а, как известно, воспитанные люди не должны проявлять излишнее любопытство, пусть даже в отношении фаангов. Этот старый толстый и лысый фаанг отличался от остальных – которых Лаку довелось видеть в своей долгой жизни. На нем была дорогая и бессмысленно сложная одежда, на лице его светилась печать ума, а вместо ухающей речи южных дикарей он говорил на непонятном, но вполне членораздельном языке. Старый Лак вздохнул и утер пот. Здесь, на вершине мира, было очень жарко, вода на корабле давно закончилась, и если в ближайшие день-два они ее не найдут. Дальше младшему резчику Лаку даже думать на эту тему не хотелось. Всю свою долгую жизнь редчик Лактамат Тимурам провел в монастыре, обучая послушников и занося на темные деревянные дощечки знания и мудрые мысли почтенных наставников. Жизнь в королевстве неспешно текла своим чередом и, казалось, ничего в ней не менялось. Но цепкий и острый ум резчика стал замечать, как постепенно стали исчезать отчеты о далеких походах, о новом строительстве или об основании новых поселений. Напротив, все чаще в монастырь переходили просьбы о помощи. Крестьяне просили железные инструменты, военные требовали оружия. Строители топоры, пилы и гвозди, на что старший кузнец Бат лишь пожимал плечами. Железо, не было. Единственный известный в обитаемом мире источник железа склоны священной путы давно иссякли. Поговаривали, что где-то далеко на севере железо встречалось не только в виде самородков, но мало ли чего говорят про север. Год шел за годом, и однажды Лак, получив заветный ранг младшего резчика, с горечью понял, что такая жизнь ему более неинтересна, что ему душно и скучно И хочется чего-то нового мне уже пятьдесят сколько еще пять лет десять семьи у него не было зато имелись четыре племянницы дочери родного брата в которых он души не чаял брат надрываясь обрабатывал свой клочок земли отвоеванный у джунглей но семья все глубже и глубже сползала в нищету и лак решился он отправился к настоятелю и попросил его отпустить. Получив разрешение и пожелание счастливого пути, младший резчик отправился к морю, в надежде завербоваться на корабль, идущий на юг. Но, как оказалось, услуги человека в совершенстве читающего звезды и говорившего на трех языках никому не были нужны. Владельцы судов смотрели на него, как на сумасшедшего, и гнали прочь, Потому что на юг за Великое море уже давным-давно никто не ходил. После исчезновения в тех водах Великого флота, отца нынешнего короля, туда никто не рисковал соваться. Бывало, там промышляли охотники за железным деревом, черная тяжелая древесина, которого ценилась на вес королевского сплава, и ловцы жемчуга. Но, но, но, но... Это было слишком опасно. На вершине мира... Место, к которому, как известно, ближе всего находится светоч, стали появляться фанги, Жестокие, огромные белые животные, видом своим отдаленно напоминавших людей. Очень многие ловцы и охотники сложили свои головы при встрече с ними. А о привычке фангов отрезать головы своим жертвам Лак знал очень хорошо. В темницах монастыря содержалось полсотни дикарей разных племен – которых использовали при обучении военных переводчиков. Частенько младший речик вместо того, чтобы резать очередной отчет об уборке риса, слушал речи учителей, тихонько повторяя ухающие междометия фаангов вслед за учениками. Вот за эти знания его и взяли в экипаж катамарана «Птица». «Птичка» это была мелкой, старой и ободранной. Когда-то давно это было вспомогательное посыльное судно Королевского флота – а теперь собственность капитана Кхапа, человека серьезного, обстоятельного, но не богатого. Кроме бывшего королевского военного моряка Кхапа и самого Лака, в экипаже были сплошь вчерашние крестьяне, молодые парни из этой деревни, откуда был родом капитан. Десяток гребцов откровенно трусил, но будущие барыши, маячившие перед их глазами, заставляли этих черноногих сборщиков риса храбриться, и через силу выполнять свою работу. Цель у отставного военного кхапа была проще некуда. Уйти на юг, найти остров с железными деревьями и отрубить два, а лучше три десятка веток потолще. Для этой цели капитан одолжил у ростовщика топорик из королевского сплава. Сплав был плохой. Желтого металла в нем было куда больше, чем белого, отчего рубящая кромка была слишком мягкой, Но делать было нечего. За железный топор просили столько, что проще было утопиться. А потом случилось это. На двадцатый день похода на юг, когда до заветного западного архипелага оставалось совсем немного, они услышали песню неба. Вернее, услышал песню только он, Лак. Остальные никогда не слышали этот тяжелый, басовитый звук, что проникал сквозь кожу в самую душу. Лак слышал эту песню в далеком детстве. Ее ему, маленькому босоногому мальчишке, пел белый фаанг, который жил несколько лет в их монастыре. Маленький Лак убирал в его комнате и старательно запоминал грубый резкий язык странного фаанга по имени Том. А потом сумел подсмотреть, как старый король после разговора с его господином ушел в глубокой задумчивости. а через три месяца на юг ушел великий флот. Лак был умным мальчишкой и складывать и 5,5 умел хорошо. После гибели королевского военного флота он никогда и никому не рассказывал о том, что видел и слышал. Никто не знал, что после казни Тома он остался единственным носителем неизвестного языка. По небу плыли птицы. Огромные птицы на огромной высоте. За ними тянулись длинные белые хвосты, а следом с небес лилась торжественная песня. Идиоты-гребцы повалились навзничь и в страхе завопили, и даже сам капитан Кхаб был испуган. Но только не он, младший резчик Лакматимурам. Он приложил все свои силы, призвал на помощь все свое красноречие, но убедил капитана отвернуть от вожделенной цели и пойти следом за железными птицами. Это был такой аргумент, против которого не играл даже суеверный страх необразованных крестьян. Птица развернулась и понеслась вслед за улетевшими птицами, которые держали свой путь в самое сердце мертвых земель. Фаанга, который назвал себя Петом, они нашли на берегу в устье огромной соленой реки, впадавшей в великий залив огня. Почему этот милый кусочек моря так назывался, никто не знал. По поверьям, здесь бушевали самые страшные бури, били самые жуткие молнии и случались самые невероятные вещи. Но мало ли чего говорят о далеком юге. Вон капитан Кхаб, например, зло высмеял своих матросов за истории о драконах, на которых с далекого юга приплывали дикие фаанги. «Молчать, придурки!» «Я видел много дикарей, но все их корабли — это захваченные суда таких, как вы, бездельников и трусов. Отставить разговоры! Я лишь один раз видел построенное ими судно и клянусь светлым. Более жалкого зрелища я не встречал». «А голова на носу?» «Бывает», — капитан зыркнул на парней так, что те сложили отрицающий знак спасения. «Они вешают головы своих врагов на нос лодки. И все». Последующие 20 дней были самыми тяжелыми в жизни лака. Катамаран добрался до северо-западной конечности южной земли, обогнул скалистый берег до мыс Пом и вошел в Большой залив. Только эта небольшая часть южной земли и была известна капитану. Сюда очень редко наведывались охотники за жемчугом, Да когда-то давно, еще при Старом Короле, здесь побывал военный корабль с резчиками на борту, которые и описали эти места. Фаанг сидел у самого края воды, свесив голову и ничего, по-видимому, не замечал. Он даже не отреагировал на крик вперед смотрящего. Он просто сидел под палящими лучами солнца на белоснежном соляном берегу и мычал. Рядом с ним лежал еще один Фаанг. мертвый и распухший. Кхаб, поняв, что река, которую они нашли, соленая, зярился и хотел убить полуживого дикаря, но лак его удержал. У мертвого Фаанга матросы нашли искусный кусочек железа, из которого при нажатии появлялся огонек и непонятный железный предмет, пахнущий странным маслом. Точно такие же вещи они забрали и у живого. если бы не отсутствие воды и близкая смерть от жажды то поход уже можно было считать сверхуспешным. только за этот металл можно было купить большую и богатую деревню пэт почувствовал взгляд лака и мутно посмотрел на него в ответ ау, ау а не понимаю речик улыбнулся и протянул белому свою флягу с остатками воды не понимаю я тебя Фаанг говорил на языке, незнакомом, но раздельном, четком и ясном. Лак в ответ попробовал говорить на языке Тома, чем заслужил изумленный взгляд капитана и еще большее удивление Пэта. Тот явно узнал некоторые слова, но ответить не мог, показав знаками, что не знает этой речи. «Лак, что он говорит?» Капитан был хмур и часто оглядывался назад, «Не знаю. Этот язык мне не знаком. А а что?» Кхаб помянул тьму и показал пальцем за корму корабля. На горизонте едва виднелась маленькая черная точка. «Фаанги! Мне очень жаль, Лак, но историю о походе на юг тебе вырезать не удастся». Глава восьмая «Мама, мама! Там лодка! Наша лодка!» «Там папа вернулся!» Антошка прибежал с пляжа, взволнованно размахивая руками и подпрыгивая на ходу. Вместе с ним в лагерь прибежали остальные, загорелые до черноты мальчишки, которые гоняли мяч на песке у залива. Народ зашумел. Жены ушедших мужчин побежали на пляж, а остальные принялись спешно разогревать скудные остатки завтрака, чтобы накормить путешественников. «Мама, ты слышишь?» Сын тормошил ее за рукав. Катя кивнула, заторможенно глядя сквозь ребенка. «Слышу, милый, это точно наша лодка?» «Да, мам, я на пляже!» Об Игоре Екатерина не думала. Все ее мысли занимал другой человек. Она гнала эти мысли прочь, но они снова и снова лезли в ее голову. «Я тебя люблю!» Катя все время вспоминала эти слова. Она ругала себя, ругала этого этого каланчу нескладного, хилого, уродливого, тощего. Недостатки Вите Катя выискивала с маниакальной страстью, желая найти железный повод не думать о нем, о его словах. Недостатка в этом мужчине было хоть отбавляй, но странное дело, чем больше она о нем думала, тем сильнее притягивал ее этот человек. Екатерина встряхнулась, вздохнула, Взяла свою сумку и решительно пошла в ближайшие заросли переодеваться. Первым делом было решено перевести по морю к новому месту жительства немцев. Гнать пешком избитых и измученных людей у Мельникова не поднялась рука. Немцы, узнав о том, что русские, а среди десантников почему-то большинство составляли азиаты, нашли роскошное место на дальней стороне острова, Собрали делегацию, которая от имени всего германского народа заверила сенсея в любви, дружбе и преданности и попросила разрешения перебраться на новое место жительства. Мельников крякнул. Среди полусотни выживших немцев у как минимум десяти человек были серьезные проблемы с психикой. Видеть в своем будущем доме сумасшедших Дима Сан не желал, хотя чисто по-человечески сочувствовал этим беднягам и жалел их. Переезд немцев занял два дня. Людей не торопясь, небольшими партиями везли вокруг острова и тут же отправляли на стройку века. Оставшиеся на старом месте разбирали навесы и добывали еду, которой требовалось очень много. Надо было кормить переселенцев-строителей и, кроме того, русский начальник велел собрать в дорогу полный короб копченой и вяленой рыбы. Место для нового поселка выбрал лично сенсей. Полукилометре от моря, в самом центре долины. Пальмовая роща здесь была особенно редка, так что создавалось впечатление, что это просто чистое поле, на котором по какому-то недоразумению растут отдельные деревца. Самым приятным сюрпризом было наличие отдельного источника, бившего из земли неподалеку от речки. Когда Витя увидел этот ручеек, то мысленно сказал себе «здесь». «Здесь!» – Дима-сан указал себе под ноги и объявил о том, что вот тут-то они и будут теперь жить. «Витя, надо поговорить!» Мельников возник из темноты и пересел возле костра Егорова, многозначительно покосившись на Олега и Елмаза, который прочно прилепился к их небольшой компании. «Лично!» Витька пожал плечами. «Говори, у меня от друзей секретов нет!» Олег прошептал турку на ухо перевод. Тот белозуба улыбнулся и закивал. В общем, дело такое. Мельников старательно формулировал свои мысли. Портить отношения с Егоровым и компани ему было не с руки. Ты хороший человек, правильный. Я уверен, мы с тобой подружимся, так? Хм. Так. Но есть одно. «но». Да, не Яр. Пойми, он мне не просто друг. Мы вместе выросли, и он мне брат. А человек он резкий, злой, и память у него хорошая, понимаешь? Понимаю. ваши дела с Игорем я не полезу. Так что сам понимаешь, у тебя здесь есть пара недругов, которым ты поперек горла. На Игоря мне насрать, но когда Даник полезет с тобой разбираться, а он обязательно полезет, когда переезд закончится, «Обломится он». Олег скрипнул, прокашлялся и продолжил. «Я ему башку оторву». Дима-сан сжал кулаки, закрыл глаза и медленно сосчитал до десяти. «Вот о чем я и толкую. Будете убивать Гошу, нет проблем. Но за брата я впрягусь. И тебе, — сенсей мрачно посмотрел на дизайнера, — я голову сам оторву». — А это нам не нужно никому. У нас сейчас каждый человек на счету. Витька закатил глаза к небу, пересчитал пару десятков звезд, все понял и поинтересовался. — И? — Интересно, мы одинаково думаем или нет? — Виктор Сергеевич, давайте обсудим один бизнес-план. Они договорились. Витька и Олег уходят вместе с Мельниковым на Большую Землю И остаются там. «Кого с собой уговорите, ваше дело!» Сенсей прозрачно намекнул на Олю и Катю. «Вы потрошите самолет. Я раз в неделю прихожу к вам на остров и привожу еду, рыбу, креветки. Здесь для вас мы строим жилье. Когда с самолета уже будет нечего брать, переберетесь сюда. Даник к тому времени остынет, да и я с ним потолкую. С Гошей сам разбирайся». Как хочешь, идет. Мельников протянул руку. В свете костра заросший густой щетиной мужчина выглядел как настоящий дикарь, большой, сильный, страшный. Егоров усмехнулся. Раньше в прошлой жизни он, конечно, согласился бы только из-за одного внешнего вида собеседника, но не теперь. Чувствуя себя равным, он пожал каменную ладонь качка. Договорились. С Дмитрием Мельниковым они думали совершенно одинаково, и от этого уважения к сенсею у Вити только выросло. «Да, и вот что, Вить!» Мельников смущенно потер свой сломанный нос. «Твою лодку! Я у тебя все-таки временно экспроприирую!» Обустройство лагеря на Новой Земле заняло у команды Димы Мельникова четыре дня. Все это время сенсей не отпускала тебя Витю ни на шаг, опасаясь за его жизнь следом за другом хвостом ходил олег, а за олегом почему-то турок. вот так вчетвером они и руководили закладкой поселка. мельников разметил при помощи немцев улицу, указал где будет находиться общественная кухня, где будет помывочная, а где общественный туалет. после чего свалив все дела на Данияра, велел друзьям грузить на лодку продовольствие заготовленное местными аборигенами и грузиться на нее самим. Все остальные десантники должны были оставаться уже на новом месте, помогая строить навесы и добывать пищу. Сенсей посчитал, что их троих будет достаточно, чтобы дойти на веслах до своих. «Течение нам поможет! Дикари втроем дошли, и мы дойдем!» Витька только пожал плечами. Все уже было тысячу раз обговорено, и дальше толочь воду в ступе не имело смысла. Они везут туда еду, оттуда людей. «Ленинградская дорога жизни» в тропическом варианте. Действительно, до острова, где их с тревогой ожидали, лодка добежала всего за одни сутки. Ветер был попутным, и работать на веслах практически не пришлось. Витька периодически сменял на рулевом весле Диму, а Олег и увязавшийся с ними Елмаз всю дорогу продрыхли, укрывшись от солнца циновкой. Желание турка уехать с ними назад всех очень сильно удивило. Летчик уперся и ни в какую не желал оставаться в новом поселке, мотивируя это тем, что ему непременно надо обо всем доложить командиру. Сенсей удивился, но дал добро. Они прошли, не останавливаясь, обезлюдевшую малую землю, мимо торчащего из воды кончика хвостового оперения самолета. Проскочили, бешено орудуя веслами, бурный пролив и вышли к бухте, возле которой был разбит лагерь. На берегу их встречало все население острова. Увидев, что на лодке всего четыре человека, толпа заволновалась, раздались крики и причитания, Егоров чертыхнулся, вылез на нос корабля и, сложив ладони, рупором заорал «Все хорошо! Все живы, здоровы! Все!» Ликующий рев встречающих заглушил его последние слова, которые едва не застряли у него в горле. В стороне от основной массы одетых по пляжному людей – стояла она. Катя выглядела так, словно она стоит посреди ультрасовременного аэропорта в очереди на регистрацию. Белые джинсы, белая курточка, босоножки на умопомрачительном высоком каблуке, укладка на голове и макияж. Витя, не чувствуя под собою ног и не видя никого, кроме любимой, сошел с идущей к берегу лодки и, барахтаясь в воде, рванул к встречавшей его женщине. Десятисантиметровые каблуки постоянно норовили провалиться в песок так, что стояла Катя на носочках. Это было тяжело и неудобно, но она не обращала на это никакого внимания. Сердце в груди стучало так, что казалось еще немного, и оно выпрыгнет из груди. А если он передумал? А если он... Сказать, что Катя сомневалась в своем поступке, значит ничего не сказать. Когда она заметила знакомую тощую фигуру, стоявшую на носу лодки, и что-то кричавшую, у нее едва не отказали ноги, а потом... А потом Катя увидела, что он увидел ее. И что кроме нее для него в целом мире не существовало ничего. Виктор смотрел на нее как зачарованный, а потом сделал шаг другой, и неуклюже бултыхнулся в море. Катя счастливо с громадным облегчением заплакала, а потом засмеялась.